Эпилог. Кён. Восемь лет прошло, прежде чем почил последний из лидеров государственного переворота. После того, как их не стало, Ли Кён решился покинуть остров Чеджудо вместе с Исыль, чтобы посетить могилу Вон Сика, почтить память старого друга, что покоился в земле вот уже девять лет. Мы долго ждали этого дня. Сказала Исиль изящно усаживаясь на лошадь, которую держал за поводья Кён. «Я уж думала, мы никогда не вернемся на континент». «Со мной нередко происходило то, о чем я и помыслить не смел», — ответил он, глядя на жену. «Порой я ловлю тебя на том, как ты смотришь на восток в сторону дворца», — заметила она. «Скучаешь по прежней жизни?» Признаюсь, отчасти. Мне так не хватает кошмаров наяву и паутины предательства, опутавшей те дни. Я серьезно Отвечай честно. Сама же знаешь, я счастлив там, где ты. Она расслабила плечи и взглянула на остров. Если честно, я привязалась к этому месту. Тогда останемся на Мы построили неплохую жизнь, пускай вдали от твоей сестры. Да, но она тоже хорошо живет и часто пишет о том, какие захватывающие истории ей рассказывают путешественники, и о том, как Юля ней заботится. Добавил Кён, останавливаясь у ручья. Дадим лошади здесь отдохнуть. Если хочешь вернуться в столицу, я последую за тобой без промедления. Поклялась Исыль возможно ван тебя помилует и предоставит государственный пост он снял обвинения со многих чиновников, которых до этого был вынужден изгнать. Раньше ван чуджон был марионеткой в руках могущественных лидеров восстания, но теперь обрел свободу и проводил крупные реформы по всей стране. более справедливо делил земли между людьми, обещал что даже у простого народа При должном образовании появится возможность занимать посты в государстве. Кён не сомневался, что при желании сможет заслужить хорошее положение в столице. Все-таки у тебя благородная кровь, напомнила исыль Наверняка ты страдаешь от того, что не оставил свой след в анналах истории. У меня нет никакого желания остаться в памяти будущих поколений, а возвращение во дворец... Сулит мне смерть. Думаю, ты и сама это понимаешь. Да. вздохнула она. Но на меня вдруг набежало столько сомнений. Я все подозреваю, что ты желаешь чего-то большего, чем наша скромная тихая жизнь. На губах Кена заиграла улыбка: Тихо ее не назовешь! прошептал он, но и сыль его не услышала. Скажи честно, «Чего ты на самом деле хочешь от жизни?» Кион отпустил поводья и взял Иссыль за лодыжку, чтобы помочь ей спуститься на землю с седла. Он посмотрел в ее медово-карие глаза с зеленовато-серыми крапинками, слегка потемневшие с годами, и вновь в них потерялся. Все, чего я желаю, — это жить мирно и достойно», — прошептал он, ласково поглаживая ее по волосам. А главное, чтобы ты с нежностью вспоминала обо мне, когда меня не станет. Тогда и в следующей жизни, возможно, ты не пройдешь мимо. Мимо тебя никогда. Мягко обещала она. Я найду тебя первой, и надеюсь ты не поприветствуешь меня стрелой. Кену усмехнулся и погладил ее по плечу, как бы извиняясь, прежде чем притянуть к себе за поцелуем. Красные кленовые листья танцевали на ветру вокруг них, пока лошадь утоляла жажду в ручье. Затем они отправились дальше, через земли, что раньше назывались запретными, но теперь пестрели засеянными рисом полями и отстроенными домами, дальше по холмам и долинам, по осенней листве, ранней изморози и серебристой траве. «Юль!» — раздался голос вдалеке. Они здесь! Я их вижу! Кен устремил взгляд перед собой и увидел золотой отблеск соломенной крыши красного фонаря. Вскоре на дороге появился женский силуэт. Эта сестра Исыль бежала им навстречу, и ее фартук развивался. Исыль! Радостно кричала она, размахивая рукой. Хван, сыль!" Сестры бросились друг к другу в объятия. И сердце Кёна наполнилось теплом, тем сладостным удовольствием, о котором он не мог и мечтать в свои далекие девятнадцать лет. Тогда его терзали мысли о том, что жизнь вот-вот рассыпется в прах, как старые кости. Молодой Тэхён даже помыслить не мог, что пророчество его смерти на самом деле означало не конец жизни, а новое её начало.